Сахара решил, что этот Новый год запомнится ему как самый счастливый в его жизни. Он уже полчаса бил в барабан, когда в общей суматохе ощутил прикосновение к плечу. Кто-то наклонился к его уху и что-то прошептал. Сахара тут же встал и уступил место радостно подбежавшему Муракаме. "Иди, быстрее!" Йоко взяла его под руку и улыбнулась той особенной улыбкой, которая расцвела в его сердце в ту ночь, когда всё решилось и прояснилось. Эта улыбка теперь никогда не сходила с её лица. Она свидетельствовала о том, что Йоко сделала правильный выбор, связав свою жизнь с этим исключительным человеком, и осознавала красоту их простой жизни, которую она любила почти всегда. Корабль пристал к берегу. Через 5 минут они подъехали к пристани, вышли из грузовичка и увидели, как с корабля протягивают трап. Худенькая девушка, размахивая руками, приветствовала родителей. Йока повернулась к Сахаре с тем же выражением лица, с которым 20 лет назад вручила ребёнку мужа. «Мусума, да!» «Вот, твоя дочь!» — взволнованно повторила Йока, увидев, как Тока с нетерпением смотрит вдаль, словно выглядывая с балкона. Девушка ждала, когда корабль пришвартует, и она сможет, наконец, кинуться к родителям. Вот она быстро спускается и катит за собой маленький чемодан на колёсиках. Изо рта вырываются клубы пара, а на голове красуется шапка с помпоном, который месяц назад ей подарила мама, заказав в любимом магазине Токи в Сибуе. «Е!» — закричала девушка, завидев родителей. Повзрослев, Тока осознанно предпочла радость печали, последовав примеру своей приемной бабушки, госпожи Хосимото. Девушка рассказала об этом только лучшей подруге, но если бы она поделилась своим решением с отцом, То лишь в очередной раз доказала бы свою мудрость. Ведь тогда Сахара совсем успокоился бы насчёт будущего дочери. Что бы ни случилось, тока понимала. Почти всё в жизни можно изменить. Не всё, конечно, но она знала, что то, как она справляется с трудностями, зависит прежде всего от неё самой. За миг до того, как тока подбежала к нему, Сахара заметила, что выражение её лица стало взрослым. Он понял, что дочь выросла. Ему захотелось обнять её, как в детстве, но ну, Сахара сдержался, понимая, что Тока стала женщиной. Величайшее счастье Сахара теперь заключалось в единственном слове, которое он произнёс вслух. «О, Кайри Насай! С возвращением домой!» По традиции, главы семейства и старейшины острова собирались у храма за час до полуночи. Здесь они передавали друг другу саке, и пока мужчины неспешно потягивали священный напиток, Бонзе читал молитвы. Иногда места пожилых или умерших в уходящем году родителей занимали их дети. Толпа из более чем сотни людей собралась вокруг костра Дзикува в ожидании полуночи. В ближайшие часы они будут подбрасывать в огонь ветки и вести оживлённые беседы. «Скоро полночь. Только быстрее садись в машину. Чемодан потом отвезём. Поехали к Дзикува. Уже все собрались». Покидая порт, Сахара глубоким поклоном выразил матросам и в особенности капитану корабля благодарность за то, что те доставили Току до дома. Капитан был родом из Осимы и знал Сахару с юных лет. Муж Канды, встречавший чету уставших туристов с того же корабля, погрузил в машину их набитый одеждой багаж и поехал в гостиницу «Дикие лилии». Оттуда туристы направятся в храм для участия в праздничном ритуале. Да нижней части острова уже доносились удары колокола, улетавшие в бескрайнюю морскую даль. По всем островам небольшого архипелага и по всему стройному стану Японии разносилось эхо бронзовых колоколов. 108 ударов вознесут молитву о прощении. "Дочка", произнесла Йока, сжимая руку Токи. Грузовичок уверенно ехал вверх по склону. Женщину не могла поверить, что девочка наконец-то вернулась домой. Тока молчала и прислушивалась к себе. Как же уютно возвращаться домой. 8 9 Они приехали под десятый удар колокола, и их появление стало праздником посреди праздника. Такеру бросился обнимать Току, и все столпились вокруг девушки, приветствуя и поздравляя её с началом учёбы и предстоящим отъездом. Вновь повторялись фразы, которые передавались из уст в уста на протяжении многих месяцев. Сахара подал знак Мураками, готовей занять своё место у барабана. И когда тот попытался возразить, настоял на своё. Не беспокойся, у нас ещё целая неделя впереди. Анна не сразу вернётся в Токио. Сахара бросил взгляд в сторону костра и тут же угадал мысли каждого, кто приветствовал Току и Йоко. 16, 17. За одну ночь можно пережижить заново всё своё детство. В ту ночь Сахара вернулся к другому костру Дикува, когда его мама ещё сама била в барабаны. Он вспомнил разговор с Имадой, когда, они, кажется, ещё девятилетние мальчики сидели в стороне ото всех, накрывшись капюшонами. Перед ними горел костёр. Меня никто не любит. Это неправда. Меня все ненавидят. Я тебя не ненавижу. Это потому, что я ещё не сделал тебе подлостей, настоящих подлостей. А ты не делай. А если я сделаю Ты тоже меня возненавидишь. Нет, но тогда я, наверное, не захочу тебя больше видеть. Значит, возненавидишь. Нет, только на время, а потом это пройдёт. Сахара задумался о том, что дружба не поддаётся логическому осмыслению. Чем больше ударов получает человек, тем сильнее он причиняет боль другим. В Йемаде Сахара видел, хотя и не до конца осознавал это, безграничную веру в силу денег. Но деньги безлики, И одного этого, по мнению Сахара, было достаточно, чтобы не рассчитывать на них в жизни. Теперь, повзрослевший Сахара смотрел на лица, освещённые пламенем Дикува. Все тревоги минувшего года оставались позади, сгорая в праздничном огне, и островитяне готовились к новым начинаниям, обдумывали свои желания и одновременно освобождались от каждого из них. 38. 39. Внезапно произошло чудо. Возможноя лишь в таком месте, как маленький остров. Мысли и грёзы всех собравшихся устремились в одном направлении. Подняв глаза к небу и вновь опустив их, жители острова вспомнили о том, как однажды кому-то солгали. Они задумались о последствиях, которым привела их неискренность, и о том, о чём никогда никому не говорили. 43 Хасигава вспомнила, что на протяжении 30 лет обманывала любимую сестру, пытаясь скрыть отвращение к её мужу, мужчине, неоднократно пытавшемуся соблазнить Хасигаву в темноте их же дома. Когда мама с болью в сердце вспоминала, как ей сообщили, что её младший внук родился с синдромом Дауна, в тот день она скрыла своё отчаяние от дочери, решившей носить ребёнка до конца беременности. Кадама пожелала несчастья мальчику, и ей тут же стало стыдно за свои мысли. Она смогла простить себя только тогда, когда прижала младенца к груди и поклялась любить его больше всех остальных внуков, чтобы искупить первоначальное отчуждение. 45. 46. Йоко вспомнила, как Сахара робко спросил, обязательно ли ей оставаться с токой после того, как дочь закончит трёхлетнее обучение на материке. Йока сделала вид, что не поняла, и осталась с токой в Сагомихаре. Истинная причина заключалась в страстном увлечении одни мужчины, с которым Йока иногда гуляла по городу. В итоге она отказалась от беспокойной и мучительной городской жизни и вернулась на остров, но до сих пор не понимала, что остановило её тогда — любовь или страх. Этим вопросом она задавалась и по сей день, и он мучил её сильнее, чем ложь, однажды сказанная мужу. 53. Когда человек лжёт, кому он говорит эту ложь? Прежде всего, самому себе. Когда я украл 3000 йен из маминого ящика, чтобы купить, что я купил на 3000 йен? Я сказал Юко, что она была первой. Я сломал руль велосипеда у человека, подрезавшего меня во время гонки. Я признался женщине в любви только ради того, чтобы все считали меня настоящим мужчиной. Я уничтожила все письма невесты сына, потому что ревновала к их любви и боялась, что он уедет. Целый год я прикидывалась больной, чтобы он навещал меня. Я наносила себе раны десятки раз, чтобы он приехал ко мне. Когда только узнала о существовании смерти, я осалгал ей, сказав, что жители острова живут гораздо дольше остальных людей. Я сделал это, потому что дочь испугалась, и я не знала, как справиться с этим страхом. Добро пожаловать, раздался чей-то громкий голос, обращённый к двум появившимся туристам. Лицо у них было усталым и растерянным. Сколько ударов осталось до полуночи? Колокол пробил уже 64 раза.